Глава 66. Сборщики Еще раз осмотрев трака с ног до головы, я так и не нашел никаких ответов на свои вопросы, и в итоге решил все-таки не спешить. Объясни мне хотя бы, что за мясо вы постоянно напоминаете. Вздохнув, я выбрал важный, но при этом точно безопасный для легенды нашего старого знакомого вопрос. «В мясо нанимаются слабые беженцы», — с готовностью пояснил Садон. «Процент смертности среди них высок, но многие рискуют, чтобы заработать. Иначе ничего хорошего им на Тервине, да и на Дантридже не светит. А так хоть попытаются». «Ясно», — кивнул я. «А что тут еще скажешь?» «Ты ведь тоже в петле, я смотрю?» — еле слышно спросил Садон. Все это время он водил пальцем по какому-то прибору, висящему у него на поясе. И вот тот загорелся красным светом, видимо, сигнализируя о том, что в ближайшее время нас не услышат. Эх, была бы у меня глушилка, та, что я подобрал с ней Тана Катаба. Можно было бы и ее включить, но, увы, она осталась в прошлой петле. Вернее, в это я ее просто не получил. «Ты прекрасно знаешь о том, кто в петле, а кто нет, и без моих ответов», – парировал я. «И при моих друзьях можешь говорить спокойно». Вилли едва заметно кивнул, и в этот момент раздался тревожный сигнал, а под высоким потолком замигали красные огни. Вот и поговорили. «Флот прорывается сквозь защиту Сцерепта», – сообщил Садон, вынужденный отключить свой прибор, – и перейти на крик из-за поднявшегося шума. «Нам лучше отойти к одной из стен!» Вся техника, суетливо носящаяся по палубе, резко остановилась, а разумные всех размеров и расцветок благоразумно отбежали от нее подальше. Корабль начал трясти, что-то оглушительно грохнуло, а потом наступила такая же оглушительная тишина. «Внимание! Сборщикам приготовиться к высадке!» — раздался в динамиках ломаной электроникой голос. «Охранным отрядом приготовятся к высадке. Остальные ждут распоряжений Аури Барна». «Крок!» — в сердцах выругался Садонтрак. «Каждый раз одно и то же. Сначала они посылают на убой мясо и лишь затем идут сами». Трак, воспользовавшись тем, что тряска прекратилась, тут же снова активировал свою глушилку — а я не замедлил этим воспользоваться. «А ты хоть раз доживал до того момента, когда личная гвардия Аури Барна высаживалась на планету?» — усмехнулся я. «В том-то и дело, что нет», — яростно помотал головой Садон. «Ага, значит, я угадал. Садон здесь не просто так. Ему нужно попасть на Сцерепт, ну или, возможно, в любой другой мир Старой Империи». И именно для этого он втерся в окружение Барна. Что ж, кажется, я начинаю понемногу узнавать, что именно он тут делает. «Значит, мы в одинаковом положении», — резюмировал я. «Так ты расскажешь, как тут очутился и чем занимаешься?» «Все мясо, что задержит высадку и останется на корабле через десять секунд, будет отправлено в камеры пыток. Хватит тратить мое время». Из громкоговорителей прогремел голос Барна, и мой вопрос отпал сам собой. «Да сейчас не время». «Идем», — кивнул Садон. «Я покажу, что надо делать». Спустя пару минут легких плутаний он привел нас к огромному механизму на гусеницах, на самой верхотуре которого, под исполинской трубой, располагалась крошечная кабина. Чем-то мне эта машина напоминала тягач с реактивной залповой установкой, только гораздо больших размеров. И что же такая штука может? Это поглотитель энергии, похлопал по гигантскому траку Садон. Надо же, трак по траку, только сейчас заметил. Сборщики управляют такими, выкачивая высоко концентрированный заряд из заброшенных, но работающих установок, или... «Ну, договаривай», — поторопил я Трака. Хотя, на самом деле, все и так было понятно. Асси показала мне, как заряжать наомид с помощью вихря. Здесь же тервинцы приспособили для той же цели тяжелую технику. Учитывая, какие эта штука дает бонусы, неудивительно, что за ней готовы снаряжать целые экспедиции. А вот это самое опасное. «Из-за чего не все сборщики доживают до высадки основных сил», — вздохнул Садон. «Энергию можно тянуть из живых существ. Только на сцерепте они отнюдь не безобидные. Вот часть мяса и вынуждена прикрывать сборщиков». «И что, разве местная фауна потом не разбивает эти танки?» — удивился я. «Только не эти», — покачал головой трак. Контейнеры для энергии — почти неубиваемая штука. Если избавиться от монстров, можно потом заряженные накопители как грибы собирать. Да они эти монстры и сами уходят потом, когда нажрутся. Погоди. Я понял, что меня смущало в рассказе Садона Трака. Ты же говорил, что ни разу не доживал до момента прихода основных сил Барна. Так и есть. Не стал упираться в вели. Вот только я уже здесь несколько петель и попробовал прорывы не только с Барном, но и с Анритом. А еще на паре других планет. Кое-что знаю. Ладно, мы с тобой еще побеседуем по душам. Улу всерьез пригласил я. Давай показывай, как работает этот исполин. Не знаю, что тут хочет узнать Садон, но лично для меня работа с технологиями Старой Империи... Это уже награда. Не пообещай мне, Барн, за эту жизнь, я бы и так попробовал поучаствовать даже в столь самоубийственной миссии. Впрочем, вместе с пылающей дланью, может быть, мы еще и выживем. Вон как она опасно скалит зубы. После короткого инструктажа, данного нам и еще сотни разномастных неудачников траком, мы разбрелись по машинам. На каждую приходилось по два члена экипажа и паре десятков бойцов прикрытия. Трак определил нас с Беном на одну машину, Карла и Айлу на другую, а Асси достался в напарнике маленький инопланетянин с обвисшими кожистыми ушами и вытянутой мордой, неуловимо напоминавший одного очень раздражающего персонажа из одной старой космической саги. «Есть идея, лорд!» Раздался мысленный голос девушки. «Смотрим по обстоятельствам», – коротко ответил я. «И передай Карлу, чтобы держался поближе к нам. Нас, конечно, просили сосредоточиться, но разве в наших обстоятельствах? Есть смысл придерживаться приказов?» «Высадка!» – раздалась скрежещущая команда, и десантная пасть корабля раскрылась.